Глава 5 Ритуал посвящения в причащенные на самом деле представляет собой не более чем несколько дней пыток, мучений и молитв. Со стороны это больше походит на допрос, чем на принятие в ряды святого воинства. Сначала кандидата заставляют в темноте читать молитвы, стоя на коленях в закрытом деревянном помещении с четырьмя решетками по углам, Внутри этих квадратных клеток лежат камни, постоянно подогреваемые снизу. С этажа, расположенного выше, на эти камни время от времени выливают холодную воду, постепенно поднимая уровень жара в помещении. Мне сказали, что это иллюзия нахождения под землей. Когда кандидат пропотеет достаточно сильно, чтобы почувствовать невероятную жажду, если, конечно, прежде не потерять сознание, начинается второй этап пытки или, если хотите, ритуала. Человеку на руки надевают металлические перчатки, не позволяющие согнуть пальцы или иным образом собрать руки в чашечку. На шею надевает металлический ошейник, от которого ведет цепь и прикрепляется к потолку, чтобы испытуемый не мог опустить голову ниже, чем стоя на коленях. Вокруг разлета вода, но ужас в том, что в таком положении выпить ее не удается. Кроме того... В комнату постоянно подается дым с запахом одурманивающих трав, заставляющих, позвольте сказать, жертву испытывать сильнейшие видения. В таком состоянии потенциальный причищенный находится около трех дней. После трех дней темноты, бессонницы, жажды и кошмаров, если человек не погибает, происходит ритуал причащения. В комнату заходит святой отец, Словно луч света в царство тьмы и зачерпывает в ладони воду, которую выливает в рот причащенному. Салуун Радклив, Темная сторона белого одеяния. Запрещенный труд. 230 год. эры Льва. Рейнер нашел лошадь, чтобы отвезти раненого Рэнфилда к целительнице быстрее, чем ожидал. По совету мельника он добрался до противоположного края поселения, отыскал Белый дом, который, на его взгляд, с трудом можно было назвать Большим, и стуком в дверь разбудил хозяина Ирмтона, мужчину лет 35 пяти с квадратной густой бородой. Пебель был явно не рад, что какой-то чужак требует лошадь сию минуту, но, увидев доспехи и оружие, Предпочел помолчать, решив, что перед ним королевский мечник, гончий сопровождающий или какой то другой государственный деятель. Пообещав, что вернет серую в яблоках животину так скоро, как сможет, лорд Северин прискакал к мельнице, взвалил Ренфилда на круг лошади и поскакал по указанному пути, придерживая тело товарища за пояс одной рукой. С левой стороны от дороги вдалеке виднелись крепостные стены, возвышающиеся над домами пебели и палатками ушлых торговцев, которых не пустили в город. А еще дальше дон — донжон-башня, замка Кронфест, украшенная красной черепицей и алыми штандартами. Справа же распласталось словно одеяло поле, засаженное картофелем и просом. Далеко на горизонте виднелся сосновый бор, из-за которого неторопливо поднималось солнце. Преодолев верхом несколько тысяч шагов, Рейнер наткнулся на косую развилку. Указателей не было, хат поблизости тоже не наблюдалось. Лошадь сама по себе начала наматывать беспокойные круги, перебегая то на одну сторону, то на другую, и не переставала недоумевающе ржать. Северин немного проехался. Сначала по левому краю бора, повертел головой, вернулся к развилке. Сделал то же самое по правой стороне, но все так же ничего не обнаружил. Барон опасался, что, повернув не туда, он потеряет много времени на обратный путь, поэтому ошибаться было не с руки. Внезапно впереди мелькнуло что-то серое, малозаметное. Стрельнув взглядом между деревьев, Рей увидел удаляющуюся девичью фигуру, одетую столь неприметно, что маскировка военных разведчиков казалась детской игрой в прятки. «Эй, стойте, фройлен!» — басом крикнул Рейнер. «Фройлен, постойте же!» Он рванулся вперед, но зацепился за низко натянутую веревку и рухнул на земь. Ловушка. Девушка не остановилась. Наоборот, осознав, что ее обнаружили девица, словно лань, перепрыгивая через ветки и суки, скрылась в лесной чаще. Червь! ругнулся распрыгнул с лошади. Узды у лошади не было, только веревка на шее. Барон переложил бесчувственного Ренфилда на седло, чтобы тот не упал с крупа животного и повел кобылу в лес. Ветки и сучья мешались под ногами, свисали сверху. Лорд терялся в догадках, как девушка могла передвигаться столь резво, да еще и в платье, если Рэю не показалось. Лошадь тоже была недовольна тем, что приходится продираться сквозь колючие лапы елей, брыкалась, мотала головой и поднимала шум. Северин железной рукой держал кобылу за веревку, но та продолжала дико ржать, потом встала на дыбы, сбросив Рэнфилда, вырвалась и ускакала прочь. Сквозь стволы деревьев Фрей увидел, что неугомонная скотина направилась в обратную сторону. Видимо, лошадь хорошо знала местность и намеревалась вернуться домой, так что лорд махнул на произошедшей рукой. Он тяжело дыша забросил парня себя на спину, обхватил за руку и ногу и потащил глубже в лес. Если девушка убежала туда, значит, либо впереди охотничье жилище, Либо это и есть травница. Рассчитывать хоть на что-то было трудно, но другого пути не оставалось. Несомненно, беглянка умела ходить по лесу. Рейнер не мог найти следа ее недавнего присутствия. Ни отпечатка ступни, ни сломанной веточки, сплошной бор, но девушка однозначно не могла быть видением. Пройдя всего несколько десятков шагов и потратив уйму сил, Рейнер вдруг замер. Среди деревьев виднялась поляна с землянкой рвом вокруг и ухоженной грядкой с множеством растений. Несомненно, это и было жилище травницы. Ускорившись, Рейнер выбрался на поляну, аккуратно положил товарища на землю возле землянки и опасливо заглянул внутрь. Никого, только сено для сна. Вокруг тихо. До Рейнера донесся шорох, и все его тело напряглось, повинуясь многолетнему опыту. «Главное — не подавать виду раньше времени, казаться обманутым, притвориться беспечным». Короткий выдох за спиной. Рейнер развернулся и схватил напавшую со спины девчонку за запястье. Она вскрикнула от неожиданности, попыталась вырваться, но бесполезно. Рейнер свободной рукой вынул наконечник копья из тонких девичьих пальцев и аккуратно отбросил в сторонку. Она была красива. Даже слишком красива для простолюдинки, прячущейся в лесах. У нее не было прыщей или порезов на лице и руках, не было загара, свидетельствующего о долгой работе под солнцем, только несколько укусов мошкары. Но успокойтесь, фрайляйн Рейнер не знал, как заставить особу в сером платье перестать дергаться и попытаться откусить ему пальцы. «Я не причиню вам вреда. Я ищу помощи лекаря». Девушка его не слышала. Она била барона кулачком по наплечнику и руке и извивалась, как змея. «Да послушайте же, Фройляйн, прошу вас!» Лорд опасался, что единственный шанс на спасение спутника может убежать в лес, лишь только он отпустит запястье девушки. Поэтому продолжал стоять и терпеть бесполезные удары, пока травница в сером, наконец, не выбилась из сил и не осела на землю. Только тогда Северин разжал руку, и девица невероятно быстро метнулась к копью — Уже через мгновение она стояла в нескольких шагах от лорда, направив острие ему в горло. Тот только убеждающе поднял руки на уровень плеч и показал пустые ладони. «Фройлен, мы не враги!» Лорд пытался говорить как можно спокойнее и мягче, но, судя по всему, получалось скверно. «Мы всего лишь путники. Мой друг поранился, ему очень нужна ваша помощь». Лорд мотнул головы в сторону побледневшего Рэнфилда, лежавшего неподвижно все это время. Бросай меч! резко прикрикнула травница. Рейнар без резких движений вынул меч из ножен и медленным широким размахом отбросил его. Оружие глухо зазвенев ударилось о твердую землю, и девица немного успокоилась, но копья не опустила. Что у него? Так же резко спросила она. «Я не очень хорошо понял, что произошло, Фройляйн. Должно быть, порезался доспехом. У него было обильное кровотечение, пока я не перевязал руку жгутом. Копье в руке травницы немного опустилось. Положите его на стол. Там, за хатой». Рейнер подтащил быстроногого к противоположной стороне землянки, где действительно располагался деревянный стол из распиленных пополам брёвен. «Теперь отойдите», — потребовала целительница. Не только после того, как Рейнер отдалился, начала осмотр пострадавшего. Она повертела руку Ренфилда, осмотрела ее и попыталась осторожно стянуть с кисти наручно, тщетно. Тогда девушка приложила силу, но доспех не снимался. Попробуй ты, сказала она Северину. Я пытался, Фройляйн, у меня не вышло. Рейнор пожал плечами. «Я не силен во врачевании, но вы можете как-нибудь остановить кровь без снятия наруча? Видимо, придется найти кузнеца, чтобы это сделать». Целительница поджала губы в раздумьях, а потом, словно забыв о потенциальной опасности чужаков, принялась за дело. Она вытащила из подветок котелок и скрылась вместе с ним между деревьями. Вернувшись довольно скоро, с водой повесила емкость над кострищем и велела разжечь огонь а сама принялась ходить взад-вперед по грядке с травами. Только теперь Рейнер смог разглядеть ее. Худая, невысокого роста травница была одета в серое платье, обшитое мхом для маскировки, а белокурую головку прикрывал однотонный серый платок. Не исполнилось лет шестнадцать, о чем говорили ловкая грациозная походка и стремительность движений. У девушки было симпатичное личико, большие голубые глаза и длинные ресницы — Удивительно, как такая красавица могла жить в лесу. Рейнер, воспользовавшись огнивом из подземного храма, быстро высек круи и пламя занялось. Девушка, неустанно нашептывая себе под нос какие-то стишки и, повторяя одни и те же слова, кидала в кипящую воду свежие или высушенные травы, мешая получившееся варево. Спустя некоторое время она велела Рейнору вылить зелье в ушат, который тоже принесла неведомо откуда, и когда зеленоватая жидкость стала не такой горячей, опустила в нее поврежденную руку Рэнфилда. Потом сняла жгут и, наматывая его на тонкую руку, деловито и гордо глянула на барона. — Жить будет, — выдала она. Рейнор встал и вежливо поклонился. — Благодарю вас, прекрасная фройляйн. Позвольте вам отплатить». Барон сунул руку в суму и достал из одного из мешочков золотую монету. Протянул Гольден травнице, но швыркнула фыркнула и махнула рукой. «Деньги-то мне на что? С кем я тут торговать буду? С барсуками, что ли?» «В таком случае...» — Рейнер убрал монету назад. «Чем же я могу отплатить?» Девушка показала красивые зубы, гораздо более белые и здоровые, чем обычно у пебелей. «Местца хочу. Оленя мне добудь, тогда и рассчитаемся. Ну, или кабана». Северин растерянно закрутил правый ус большим и указательным пальцами, как всегда делал, когда не мог подобрать слов. «Боюсь, у меня нет времени добывать дичь, госпожа. Мы с моим другом спешим, и как только он придет в себя, нам нужно будет двигаться. Но я мог бы купить оленя у местного охотника и велеть принести мясо вам». «Вы дадите монету, которой заплатите охотнику, когда он придет. Как считаете?» Травница не успела ответить, потому что между собеседниками пронеслась стрела и воткнулась в крышу землянки. Оба припали к земле и кинулись в разные стороны. Травница хотела юркнуть в лес, но из-за деревьев показались люди, одетые в ламеллярные доспехи и тканевые маскировочные плащи. Двое были вооружены большими двуручными секирами, двое топорами и щитами, еще двое короткими луками и топориками. Итого...» — барон огляделся. «Шесть противников. Самоуверены, явно рассчитывают на легкую победу. Этим надо воспользоваться». Девушка снова заметалась туда-сюда, ища выход из окружения, но споткнулась и под хохот пришельцев грохнулась на бок. Она выставила перед собой острье копья, переводя его от одного воина к другому. «О, попалась ведьма!» Вышел вперед один из здоровяков со щитом и топором. «Зря ты огонь разожгла! Сидела бы тихо, не нашли бы! иди -ка сюда!» Мужик в ламеллярном доспехе попытался схватить травницу, но та извернулась и ткнула его лезвием в руку. Топорник только засмеялся. «Глядите-ка, парни, с характером! Карвар, смотри, тут еще и старик какой-то!» «О нем уговора не было». Рейнер стоял на одном колене рядом с Ренфилдом. Было не самое подходящее время, чтобы привлекать к себе внимание, но вдруг быстро ног приоткрыл глаза. «Лежи, не двигайся», — не открывая рта, процедил сквозь зубы барон. Он встал на ноги и так же, как травница, показал пришельцам пустые руки, только на этот раз сгорбился под плащом. Так Северен выглядел гораздо меньше, тоньше и безобиднее. «Значит, не твой сегодня день, еретик, не твой», — покачал головой главарь шайки, которого назвали Карваром. «Кого за ересью поймали, уже не отвертеться. Нам сказано только ведьму живой доставить, а всех прочих следует как есть рубать». «Эй, повремените, умоляю!» — голос Рейнора был высок и жалок. «Прошу, люди добрые, не губите!» «Поздно, старик! Прошу, выслушайте, милостивый государь!» Северин покорно склонил голову перед главарем шайки, который оказался на голову выше него самого. «Я есть странствующий рыцарь. Когда-то у меня был замок и красавица-жена, но судьба сыграла со мной злую шутку, и теперь я вынужден скитаться по миру в поисках самого главного в жизни». Бандиты, или, скорее, наемники, переглядывались, наслаждаясь предстоящей казнью старика с причудливыми усами. Равница, с которой не сводили похотливых взглядов топорники, побледнела и была готова вот-вот лишиться чувств. Главарь шайки хохотнул. — Что же самое главное в жизни? Поделись мудростью напоследок. — В жизни главное — уметь умирать. Смерть должна быть быстрой, в чести и доблести. Поэтому я прошу вас, господа, помогите мне найти то важное, что я ищу. Я ищу смерть в битве. Шайка снова загорланила, только Карвар на этот раз промолчал. Бандиты, видя, что их старший не смеется, притихли и заинтересованно прислушались. «Что ж, старик, это я уважаю», — серьезно сказал здоровяк. «Ты говоришь и мыслишь, как воин. Ты ищешь достойной смерти, и ты ее получишь». Главарь обвел рукой свою ганзу. «Выбирай, кто из моих парней подарит тебе славную смерть здесь и сейчас». Рейнер провел взглядом по фигурам, окружившим его. Самыми крупными и опасными ему показались сам Карвар и один из воинов, приблизившихся к девушке, явно намереваясь одним из первых попользоваться ее телом. Я решил, крикнул Рейнер, Я выбираю сразу двоих противников, чтобы уж наверняка найти то, что ищу многие годы. Пусть это будешь ты, Карвар, и твой товарищ справа, что с секирой. Хорошо, только быстро, кивнул старший. Только вот не задача, продолжил монолог барона и показал пустые ножны. У меня нет оружия. Может, один из ваших людей, милостивый господин, одолжит мне щит. Меч я возьму у мертвеца. Рейнер указал на быстроногого лежавшего на столе с рукой в ушате. Бери меч, Юр, дай старику щит. Да не бойся, скоро он его вернет. Пошевеливайся, старик. Северин медленно вынул меч из ножен Рэнфилда, взял у одного из воинов щит, корчась от тяжести, встал перед Карваром и его товарищем. Он с трудом отрывал меч от земли, а щит болтался у бедра, словно ведро с водой. По поляне прокатились смешки. «Но... готов?» — спросил Карвар, закатив глаза. «Готов», — кивнул лорд. Травница закрыла лицо ладонями и заревела. Карвор сделал мельницу топором и сходу попытался отрубить старику голову, но вдруг словно молния сверкнула. Только топор главаря успел вонзиться в щит, меч в руке Рейнера взлетел и вошел в горло противника прямо под челюстью на глубину ладони. Второй бандит от неожиданности дернулся и не успел поднять секиру, чтобы защититься от следующего удара. Лезвие вошло ему в шею и уперлось в позвоночник. Бандиты, пуская кровавые пузыри, одновременно упали в разные стороны. «Четыре!» — шепнул Рейнер. «Ах ты и пёс!» — крикнул один из бандитов, пришедший в себя первым. Он натянул тетиву короткого лука и пустил стрелу в барона. Заслонившись щитом, лорд бросился прямо к лучнику. Тот, в свою очередь, не смог вовремя решить, что будет эффективней — топорик или все же лук, за что тут же поплатился жизнью. Теперь очнулись еще двое. Один был с секирой, а другой, у которого Рэй одолжил щит, с топором. Первым к северну подбежал воин с секирой и сделал широкий взмах, но оборону сыграла на руку преимущество легкого кожаного доспеха. Он пригнулся, и как только махина просвистела над головой, вогнал меч чуть повыше КДК врага, пробив небо и ударив лезбием о внутреннюю сторону шлема в районе макушки». Выдернул клинок, тут же подбежал следующий наемник, он целился в руку. Рей подался в бок, увернулся, ударил бандита в колено мечом. Тот упал, захлебываясь криками. Остался последний лучник. Первая стрела вонзилась в щит, вторая, третья. Дистанция стремительно сокращалась, пока клинок не настиг жертву. Лучник упал навзничь. Рейнер оглянулся на бандита, схватившегося за ногу и не прекращавшего кричать подошел к поверженному воину, направил на него меч. «Кто вы? Откуда пришли? Кто вас послал? Коротко, четко и быстро. Ну...» Бандит сначала не мог выдавить из себя ни слова, но вскоре, заикаясь, заговорил. «Мы наемники. Священник Б Баллард». Наш постоянный и прибыльный заказчик. Он с -с -с сказал выловить ведьму, что прячется в лесах, и привести к нему для показательной казни. Вот и все, клянусь. Я скажу, где найти Балларда, только отпустите, пожалуйста, милостивый господин. — Да с чего ты взял, что я буду его искать? — хмыкнул барон и одним движением прикончил страдальца. Ренфилд, приподнявшись на столе с большими, как Гольдона, глазами и раскрытым ртом, смотрел на происходящее. Травница все еще в немом изумлении держала ладони лодочкой перед собой, забывая вытирать светлые полосы слез, катящихся от век к подбородку. — Мы квиты, — отрезал Рейнер, глядя на девицу. — Советую собирать самое ценное и уходить как можно скорее. — Ренфилд, ты очнулся? — Мы тоже убираемся отсюда. — Идти можешь? — Хорошо. Нам предстоит долгий путь. С этими словами Рей поднял еще один щит, И протянул Ренфилду, который, без слов, принял новую деталь экипировки. Северин поднял свое оружие, вложил в ножны и собрался уходить. «Подождите!» — послышался голос девушки за спиной барона. «Могу я пойти с вами, гер? Молю! Наемники рыщут по всей округе, меня обвиняют в колдовстве, хотя я лишь немного смыслю в травах и анатомии». «Анатомия? Мне не послышалось. Обычный пебель не знает таких слов». «Эта девица точно не из худородных», — подумал Северин. Он медленно повернулся к травнице. «Прискорбно, но нет. Вам не по пути с нами, госпожа. В нашей компании вы окажетесь в еще большей опасности, чем в одиночестве. Как вас зовут, Фройляйн?» Мое имя — Элиза Ариана, господин». «Мой вам совет. Идите к людям, в поселок. Только не в ближайший, там вас знают». И не выдавайте своих знаний. Притворитесь селянкой или собирательницей. А теперь нам пора. Идем, Ренфилд. Солнце встало. Удаляясь от леса, раздвигая колосья пшеницы, Рейнер задумчиво повторял «Элиза Ариана». «Элиза Ариана». Двойное имя, надо же. Она из знати. Точно из знати. Как она тут оказалась? Что за шутку сыграл с бедной девушкой злой рок? «Элиза Ариана». Рейнер, почему мы не взяли травницу с собой? спросил Ренфилд. А куда мы ее денем? У нас сложная ситуация, самим бы сбежать. Но ее же могут поймать. Всех не спасти, коротко ответил лорд Северин. Но разве она помешала бы, что если бы вдвоем идти быстрее? Не обсуждается. Я не собираюсь распутывать придворные интриги, соединять разминувшихся родственников и обещать помочь тем, кому я не могу помочь? У нас своя беда, у нее своя, понял? Всех не спасти, запомни. Но береги дыхание, у нас долгий путь. «Замкнут, циничен, холоден», — тихо повторил агент Джоза. Он плохо спал этой ночью, размышляя о предстоящей погоне, взвешивал свои решения, пересматривал выбранную тактику и вспоминал помощников, выделенных королевским управлением по поимке шпионов и врагов государства. Подъезжая на большом вороном коне к воротам замка Кронфист, он закрыл глаза. Как назло, сон настиг агента только сейчас. Приди он среди ночи, пользы было бы гораздо больше, а теперь поспать не получится, в лучшем случае два дня. Джоза спрыгнул на землю и распахнул плащ. Утренний холод немного привел его в чувство, заставив тело задрожать на пару мгновений. Конюх забрал у него поводья и повел животное в стойло, а капитан, звеня шпорами, направился вверх по ступеням, мимо уже знакомых нам ежей. Стражники, стоящие у лестницы, вытянулись по стойке смирно. На них агент не обратил никакого внимания, зато он сразу заметил троицу, стоящую у последней ежовой арки. Младшие агенты Алаин, Эдван и Свиллер. Молодые люди, которым не было еще и двадцати пяти, о чем то болтали, иногда бросая направо-налево ищущие взгляды. И как только они заметили своего командира, сразу приняли строевую стойку и выполнили воинское приветствие, приложив вытянутую руку к виску. «Младший агент Талайн, я, ваше благородие, герр-капитан. Что вы сейчас делаете? Выполняю воинское приветствие, ваше благородие». «Так, а вы трое что мне показываете?» Меня складывается впечатление, что вы не уважаете своего командира. Пальцы прямо, кисть прямо, как лезвие. Голову выше, обер-лейтенанты. Ну вот». Капитан Джозе иногда воспитывал своих подчиненных, но так, для порядка. У агента язык не поворачивался назвать Аллаина, Эдвана и Свиллера плохими служащими. Это были умные, хитрые, сообразительные профессионалы, быстро и правильно выполняющие приказы. А самое главное, у них хватало смелости не выполнять приказы, когда было необходимо, и за это Джоза их любил. Ну что коршуны войны? Готовы к очередной погоне за шпионом? На лицах младших агентов проступила улыбка. Они поняли очередной шуточный сигнал своего командира и дружно прокликотали трижды. Джозе удовлетворенно засмеялся, радуясь шутке узкого круга, хлопнул Эдвана по плечу и дал команду вольно. Обмундирование куршунов войны выглядело угрожающе и в то же время элегантно. Специальные сыромятные куртки темной окраски сделали легкими и теплыми, но в то же время в них не было душно. Темные кожаные наручи и наплечники с ремнем через грудь. Если завязывался бой, агент мог быстро самостоятельно надеть кольчугу, обычно остающуюся на седле скакуна, шлемы, как и у обычной стражи, салады с назатыльниками и фиксируемым забралом. Сейчас агенты, следуя воинскому этикету, стояли без шлемов. Они тоже остались в седлах. Приказав ждать его здесь, командир Корш, что расшифровывалось как «Королевский отряд по разоблачению шпионажа» или, как его называли в быту, командир Коршинов, направился к замку. Скоро должна состояться встреча со святым, который выдаст ему диковинку на время задания. Джози не пришлось долго гулять в одиночестве. Скоро из-за кустов, украшающих внутренний двор, появилась группа людей. Несколько рыцарей причащённых, его святейшество Весьян Эрваннес. Рыцарей было шестеро. Грозные ребята, плечистые и здоровые, каждый из них на голову выше джозы. «Наверное, святым духом питаются», — подумал агент. И отчасти он был близок к истине, ведь причащённые считались святым воинством, служащим исключительно воле Матери Древа, которая передавалась в мир, конечно же, устами его святейшества. Они могли действовать от имени святого отца Висяна, отлучать от церкви прямо на месте, обвинять в ереси и колдовстве, и, если была необходимость, казнить опять же сию минуту. Для совершения казни причащенные всегда носили с собой огромные двуручные мечи с лезвиями в пять с половиной футов. Узнать причащенных можно было издалека — Они ходили в белоснежных сюрко с черным кругом матерь-древа поверх блестящих латных доспехов и шлемах-бацинетах с вертикальными треугольными вырезами для глаз, из-за чего казалось, что на стальных лицах скорбь. Остальные регулярные войска Фестунга носили салады, так что головы святых, зеркально отражающие лучи солнца, выдавали их мгновенно. Шесть рыцарей образовывали круг, внутри которого стоял святой отец Весьяна Роаннес. Двое причащенных отошли в стороны, его святейшество вышел навстречу Джозе. Агент встал на колени и поцеловал протянутую ему морщинистую старческую руку с перстнем. — Ваше святейшество, какая честь! Я не ожидал, что именно вы придете снарядить меня. — Сын Май, встань! Голос святого отца оказался скрипучим и тихим. Его святейшество было уже за семьдесят пять. Агент повиновался. Давайте пройдемся, сын мой. Позвольте опереться на ваш локоть, попросил хаупт-епископ. Джо застрепетом подставил руку, ссутулившись, повел старика вдоль левой стены замка. Шесть причащенных держались за рукояти мечей, чего агент не мог не заметить, даже когда святой отец оказывал честь и демонстрировал невероятное доверие. Простому смертному такое и не снится. Весьян был маленького роста. На фоне причащенных он и вовсе казался крошечным, сутулый в белом платье, скрывающем фигуру, с золотым ожерельем в виде матерь-древа на шее и высокой тканевой тиарой, вышитой золотыми ветвями и листьями. Старик передвигался крайне медленно, каждый шаг давался ему с трудом, поэтому, если бы Джоза оказался не столь терпелив, он бы потащил святого отца за собой. Но агент был невероятно покорен и набожен, когда дело касалось прямого общения с его святейшеством. Оно и понятно. «Знаете, я всегда уважал королевских ловчих, молодой человек», — произнес скрипя, словно столетняя дверь хаупти епископ. Нас всюду окружают враги, а доблестные воины короля защищают народ и правителя, но вы, вы делаете куда более важную работу, истребляете гораздо более опасных врагов. Если позволять им множиться и разрушать государство изнутри, солдатам рано или поздно станет нечего защищать». Кроме того, внутренних врагов не одолеть отрядом копейщиков. Тут нужны светлая голова, мудрый подход и стальные нервы. Благодарю вашу светлость. Я крайне ценю каждое ваше слово. Не распыляйтесь на благодарности, молодой человек. Вы прекрасно выражаете их делом. Вот помню, вы пришли на службу к королю почти двадцать лет назад, верно? «По поручительству?» «Да, ваше святейшество, восемнадцать лет назад. По поручительству ныне покойного капитана Грейлока». «Я сразу обратил на вас внимание», — протянул хаупт-епископ. «Подумал, какой поразительный молодой человек, подающий надежды. Идейный. Сначала я даже хотел сделать вас своим причащенным, но вы оказались мелковаты. Не держите зла». — Ни в коем случае, ваше святейшество. Место, которое я занял, подходит мне как нельзя лучше. Некоторое время восьмерка шла молча. Хаупт епископ тяжело дышал. Наконец они добрались до спуска в катакомбы, куда вела большая черная дверь. Стражники, охраняющие вход, встали по стойке смирно и ударили древками копий о каменную плитку под ногами. Святой отец отпустил руку агента, подошел к двери, извлек откуда-то из рукавов, небольшой позолоченный ключик вставил его в замочную скважину. Механизм внутри двери закликотал, затрещал, послышался глухой удар, и дверь приоткрылась вовнутрь. Холодный ветер будто приободрил хаупт епископа. Он зашагал вперед так бодро, как позволяло дряблое слабое тело. Один из причащенных взял факел и теперь освещал Весьяну Эрваннасу путь. Агент отлично знал эти катакомбы. Это хранилище. Хранилище диковинок, опасных, но могущественных предметов. Длинный коридор вмещал в себя сотни или даже тысячи шкафчиков с замками и цепями, внутри которых хранились кольца, прослеты, ожерелья, чаши, подвески, кинжалы, мечи, топоры, перчатки, шляпы — засушенные цветы монокли лапки кролуней и вольферов кости засушенные глаза зубы в общем диковины на любой вкус и цвет все они были однажды конфискованы у пебелей воинов или дворян обвиненных впоследствии инквизиции причащенных в поклонении червью ну а восьмерка двигалась в уголь коридора и хаупти епископ не собирался останавливаться выход был уже довольно далеко когда святой отец все же остановился и закатал левый рукав. На его иссушенной временем руке висели кольца с маленькими ключиками. Агент невольно вздохнул, представляя, каково его святейшеству все время носить с собой такую тяжесть. «Знаете, агент Джоза, сегодня у меня было сновидение». Голос хаупт-епископа вдруг стал тверже. «Мне снилось, будто я стою на огромной площади, а передо мной замок Кронфеста» сначала все было тихо, но вдруг я почувствовал толчок дрожь замок передо мной пошатнулся и начал подниматься сначала я не понял что же показывается из под земли, но потом я увидел белые как снег руки высунувшиеся из под замка вместе с ними поднимался черный дым и казалось сама тьма окутывала кронфест с фундамента до верхушек башен из той же ямы Откуда вылезли гигантские руки подул ветер, и вместе с ним вылетал разный мусор. Там были балки, книги, сломанные мечи, столовые приборы, всякое. Но что я отчетливо помню, так это щит, который упал прямо у моих ног. Бело-синий щит с изображением шлема. Уже пробудившись, я прямо среди ночи вскочил с постели и подбежал к карте Гроссгриндии, Я принялся водить руками, пока не нашел его. Бело-синий герб со шлемом это оказалась семья Северинов. Хаупт епископ, видимо, нашел нужный ключ, потому что он медленно повернулся к агенту Джозе. В этот раз мы столкнулись с невероятно могущественным врагом молодой человек. Он несет реальную угрозу не только роду нашего короля, но и всей стране, я уверен. «Именно поэтому я хочу лично снарядить вас в путь. Именно поэтому я хочу дать вам кое-что крайне сильное». Хаупт-епископ подошел к одному из шкафов, вставил в замочную скважину ключ. Это одна из самых могущественных диковинок, какие видел свет и похожих не сыскать. Вся информация о ней уничтожена, ни записей, ни инструкций. Остался лишь один человек, помнящий, что это за вещица, и человек этот перед вами. Я дам вам по-настоящему ценный дар. Да защитит вас матерь! Держите, агент!» Шкаф с шуршанием открылся, и старческий взгляд хауп епископа наполнился разочарованием. Ящичек был пуст. «Украли!» — тихо прошептал он, сдерживая бешенство, переполняющее все его существо. «Нагло увели у меня из-под носа». Маленькие полуслепые глазки хаупти забегали, пальцы застучали по краю пустого ящика. Он размышлял. «Кто имеет доступ к хранилищу?» Обратился его святейшество к причащенным. «Кто проводит опись?» «Знаю, что священники. Конкретно кто? Имя?» — Опись проводят священнослужители из храма Белых Рос, либо из башни Яблочного кладбища, ваше святейшество. — Сейчас же отправляйтесь в оба этих храма и найдите мне вора! — голос Весьяна Эрванеса задрожал. — Я желаю знать, у кого хватило наглости сунуть руку мне в карман. Знаете, что делать. Ступайте! Четверо причащенных, будто куклы, повинующиеся ниткам кукловода, развернулись и зашагали прочь. Хаупт-епископ вздохнул и снова одарил агента Джозу умиротворяющей улыбкой. «Молодой человек, я огорчен не меньше вас, но, боюсь, мне придется одарить вас иной вещицей, благо она также находится рядом». Хаупт-епископ сделал несколько шагов вбок, Выбрал один из сотен ключей на собственной руке и открыл другой ящичек, будто бы наугад. Затем извлек нечто маленькое и блестящее, показал Джозе Металлический перстень, инкрустированный синим камнем, со странным белым узором в виде то ли трещины, то ли ветки. «Вам предстоит долгий путь. Возьмите мой дар. Знаете, что это?» «Нет, ваше святейшество», — честно ответил агент. Святой Отец Испытующе смотрел на агента еще несколько мгновений и вдруг резко дернул рукой, симулируя удар. Сначала раздался неясный понижающийся звук, длившийся не дольше двух ударов сердца, а затем грянул гром, и из синего камня на перстне вырвалось несколько зарядов молнии, а следом пронеслась мощная ударная волна, отбросившая гигантов в доспехах. Причащённые грузно упали на спины, грохоча доспехами и ломая мебель, но капитан успел уклониться. Он отскочил в сторону, спасаясь от разрушительного удара, радиус поражения которого оказался небольшим — шесть футов в лопы и три-четыре фута в ширину. Джози показалось, что хаупт-епископ промазал намеренно. Повернулся бы хоть немного в пок, и капитан упал бы вместе с причащенными. Сам святой отец стоял, как ни в чем не бывало. На него ветви молнии и толчок ударной волны не оказали никакого воздействия. Он, вероятно, в какой-то мере даже обрадовался возможности позабавиться и продемонстрировать силу диковины. «Поэтому я и выбрал вас для такого важного дела, как поимка изменника, молодой человек». Весьян протянул капитану Корж перстень, и пока рыцари гремели доспехами, селись подняться, приказал уходить. На выходе святой отец снова протянул агенту руку для поцелуя и ушел делать дела, которые были подстать человеку его роли — карать и проклинать, прощать и миловать. Агент Джоза еще некоторое время стоял у двери в хранилище, рассматривая перстень, а потом вернулся к ежам, где его все еще ждали Алаин, Эдван и Свиллер. Троица опять что-то обсуждала, со стороны больше напоминая компанию уличных мальчишек, а не бойцов Корж. Эдван, который стоял лицом к замку, первым заметил своего командира и шепнул остальным. Агенты вытянулись по стойке смирно. Джоза остановился перед ними и спросил. «Все получили прикомандированные диковины?» «Ак точно?» Отряд вскочил на коней и выдвинулся к восточным воротам. Черные плащи с шестью длинными красными полосами, будто размазанными каплями крови, развивались на ветру. Младшие агенты сняли с седел свои салаты, надели их на головы прямо на ходу и опустили забрала. Капитан не сильно выделялся среди своих бойцов. Латный доспех, в котором он вчера проводил операцию по захвату некоего Ренфилда Быстроногова, сменился таким же, как и у младших агентов, чтобы враг в случае чего не мог вычислить командира и убить его первым. Добравшись до ворот, Джоза увидел двадцать кавалеристов с копьями и мечами в тех же доспехах, что и агенты, стоящих в четыре шеренги. Их лошади были спокойны. Воины не двигались, будто шахматные фигуры. Развод прошел быстро. «Первая шеренга! Направу! Шагом! Марш! Вторая шеренга!» Таким образом капитан прикрепил к каждому из обер-лейтенантов по пять боевых единиц. Последняя шеренга должна была следовать за ним. Почти все оказалось готово. «Где Корст Красный?» — спросил капитан. Ответа не последовало. Кони переваливались с ноги на ногу, будто стесняясь, что не могут ничего сказать. Солдаты еле заметно завертели головами. «От мужеложец! Я же сказал ему быть тут после четвертого звона колокола! Я же сказал ему!» «Так точно, ваше благородие!» — воскликнул младший агент Эдван, гудя сквозь забрало. Корст появился, как всегда, неожиданный в своей наглой манере. Он вальяжно вышел из-за одной из стен в неподобающем с военной точки зрения виде. Красный плащ и потертый камзол в пыли, высокие сапоги в грязи по колено, на поясе меч без ножен с проступающей ржавчиной и серп, потертый и грязный. «Вы опоздали!» «Ну ущерб с вами. Что выяснили?» Корст не встал в стойку смирно и даже не поздоровался. Все его существо источало презрение и неуважение. «Рейнера Северина нет в Кронфесте, но он покинул город прошлой ночью. Я обшарил все места, где он мог бы быть, и напряг всех знакомых, каких сумел. Точно смылся. Как я и предполагал. Итак, слушай мой приказ». На этот раз Джо обратился ко всем военнослужащим. Ваша цель, барон Рейнер Северин, подозревается в шпионаже и передаче стратегических сведений вражеской стороне, обвинен в измене и приговорен к казни. Ваша задача найти изменника и привести в столицу живым для допроса и публичной казни. Повторяю, он нужен нам живым. Вероятно, с ним будет второй подозреваемый Ренфилд Быстроногий, обвиняется в краже магических предметов государственной важности. Если подозреваемые действительно являются сообщниками, второго тоже брать живым. Младший агент Алаин. И, ваше благородие, вы отправляетесь по северной дороге. Проверьте города Вестзайн, Зильберфельсен и Гольдли. Младший агент Свиллер, и, ваше благородие. «На вас Биркенталь, Мэри Ферра, Рунбронт. Вы двигаетесь к югу. Я и младший агент Эдван двигаемся на восток, после чего разделяемся. Я Шпиль, младший агент Векте». По окончании поиска все агенты должны оставаться в крайних границах городах и ждать дальнейших указаний. В случае обнаружения цели необходимо удостовериться в том, что ошибки быть не может, а после подать сигнал остальным с помощью коммуникационного компаса. Всем все ясно? Так точно? Проверить коммуникационные компасы. Младшие агенты раскрыли квадратные глубокие карманы на седлах и извлекли широкие, как блюдца, прозрачные емкости. Дно такой емкости было размечено четырьмя делениями, обозначающими стороны света, а внутри сидели по четыре больших жука разных цветов — синий с серебряным отблеском, фиолетовый, красно-золотой и зеленый. В каждом компасе одна самка и три самца. У агентов Джозы самка была красной, у Эдвана зеленой, у Алаина синей, а у Свиллера — фиолетовый. Самки-жуки не двигались и сидели на месте, в то время как остальные, то есть самцы, направлялись в сторону схожей с ними по цвету самки. Все красные самцы стремились к компасу Джозы, зеленые — к компасу Эдвана, синие — к Алоину и фиолетовые — к Свиллеру. Удивительно, что насекомые не переставали верно указывать направление даже на многих милях друг от друга. «Младшие агенты, отряды в вашем распоряжении». Три партии конников под скрип подъемного механизма ворот покинули стены Кронфеста, но сам агент немного задержался. «Что касается вас, Геркорст, у меня не нашлось для вас солдат, компаса и лошадей. Вы же самостоятельная боевая единица, верно? Ваша цель — Дилгором. Этот городок раньше принадлежал Брейдфельдеру, так что в нем сейчас неспокойно, будьте осторожны». «Вам следует добраться туда и проверить, до нашего приезда нет ли там барона. Оттуда в Экте. Хорошо, что вы двигаетесь по прямой и не останавливаетесь в других городах. Что ж, удачи и счастливого пути». Агент развернул лошадь и поскакал прочь, оставляя за собой клубы пыли. Корст красный нашел бы, что ответить, но не успел. Он пожал плечами и вернулся к стене дома, за которой стоял, пока шел общий сбор. Только завернув за угол, он увидел свою ганзу, пятнадцать парней в трепье, с топорами и на лошадях. Он влез на своего угнанного скакуна, ударил лошадь по бокам. Шайка с криками и улюлюканьем выехала к воротам. Сначала стража схватилась за алебарды и мечи, но, увидев во главе полуголых и грязных кавалеристов Корста, расступилась. Когда все грабители, воры, обманщики и взыскатели долгов, решившиеся последовать за Корстом в поисках наживы, покинули город, решетка с грохотом опустилась.